Глава четвертая. Задание Рахматолем получил вечером, вернувшись задержания. Отправляйся в Ярково. Несколько утомленным голосом произнес капитан Сильвеков, когда Ильяс вошел к нему в кабинет. Вблизи Шиловского полигона были замечены две подозрительные личности. Успели уйти. Прочесывание ничего не дало. Есть вариант, что они укрываются в селе, а это уже наша зона ответственности. Вчера там убили участкового полномоченного. Это все, что мне известно из радиограммы. Он подвинул крахматульную листок с текстом. Вот, возьми, здесь адрес и к кому обратиться по прибытии. В секретном отделе получи список информаторов среди местных. Я оформлю твоему отделению командировку на двое суток, чтобы туда-сюда вам не мотаться. Там вроде бы разместили дивизион тополей. И соответствующее противовоздушное прикрытие. Но это так, предположение. Но ты поторапливайся. И помалкивай об этом. Совет поторапливаться означал, что если военные испугнули разведчиков, а те зафиксировали межконтинентальные ракеты и успеют в ближайшее время передать информацию командованию, то возможен удар по квадрату базирования установок, не исключено ядерный или бактериологический. Район села Яркова Рахматуллин знал, не раз приходилось выполнять задания поблизости. А кроме того, из лагеря временного пребывания его отправили на ускоренные курсы полевой контрразведки как раз в подразделении дислоцированное возле села. Там находятся полигоны нескольких учебных рот разведки ракетчиков, связистов и мотопехоты. Прежде на том месте стоял батальон материального обеспечения танковой бригады, но теперь личный состав и техника были переброшены границам на линию фронта. Только дивизионные ПВО дислоцировались на постоянной основе для защиты учебки от воздушных налетов, да еще рота материального обеспечения усиленный взвод, несущий караульную службу вместе с курсантами. Село Яркова с начала боевых действий было эвакуировано. В первый же день войны сразу несколько ядерных взрывов произошли недалеко от него. Удар пришелся по районам вблизи водохранилища. Радиоактивные облака ветер нес на Новосибирск. Хотя центральные области следов легли мимо, довольно значительные осадки все же накрыли и село. Людей переселили. Весной, после того, как сошел снег, и талые воды увлекли за собой значительную часть еще не расщепившихся радионуклидов, была произведена дезактивация, и жители стали возвращаться. Однако низинные места до сих пор оставались зоной радиоактивного заражения. Рахматуллин занимал вопрос, в самом деле в районе полигона размещены тополя? Или слухи о них распространяются намеренно. Если диверсанты обнаружили комплексы, то успели ли удостовериться, что они настоящие? Просто увидеть издали тягачи с трубой под маскировочной сеткой и часовых вокруг не значит зафиксировать наличие МБР. Это может быть имитация настоящей ракеты километрах в 10 от квадрата наблюдения. Поэтому разведчики должны удостовериться. Это несколько суток радиоперехвата и наблюдений, в течение которых можно заметить несуразности, если противник подставляет и вместо тополя липу. Впрочем, иногда хватает несколько часов, а то и первого осмотра, если имитации занимаются халатно, раздолбая в военной форме. Почерпнуть информацию можно и у местного населения. Всегда найдутся те, кто доверительно растрезвонит о секретах Родины, чтобы поднять свою значимость в обществе. Мол, сам видел собственными глазами. Ну ты... Больше никому, я только тебе. Есть, правда, вероятность преувеличения, когда надувную дурилку могут выдать за настоящую ракету, но разведчики в тылу обязаны слушать и верить всему, или почти всему. Вообще перед ними могла быть поставлена задача попроще, например, наблюдение с последующей передачей данных. А еще убийство участкового. Связана ли его смерть с этими двумя неизвестными? Что там обнаружилось, если к ним отнеслись с такой серьезностью? Погоня была сегодня, а участкового убили вчера. В комнате, где располагалось отделение Рахматулина, его ожидали Паркова и Кинулов. Двое из трех подчиненных. Кадушкин оформлял задержанного. КПЗ и скоро должен был прийти. Надя Паркова – невысокая, плотная женщина, 29 лет, из Новосибирска. Неодаренная красотой, с грубыми чертами лица, она была лыжницей-биатлонисткой и занимала пару раз призовые места на общенациональных соревнованиях. Последние несколько лет участвовала только в областных, работала тренером. Ее муж погиб зимой на Дальнем Востоке. Он был призван по всеобщей мобилизации определен в часть ПВО. Дивизион накрыл американским томогавком с нейтронным зарядом. Через полторы недели умер в госпитале от лучевой болезни и незаживающих переломов. Надя, имевшая бронь как мать двух несовершеннолетних детей, оставила их свекрови и матери, теперь живших вместе в Боярке, в 60 километрах к северу от Новосибирска, и подала заявление в военкомат. Так она попала в отделение Крахматулина в качестве стрелка-снайпера. Кинулов Отдельная песчинка, бесконечной в пространстве и времени серой человеческой массы, которая ходу одобряет все, что просит одобрить начальство, и также ходу критикует то, что принято сейчас и здесь критиковать. Он не вынашивает собственного мнения, а выхватывает его из общего настроя других таких же песчинок, выхватывает наиболее подходящий момент. Сейчас Николай Вениаминович Кинулов, а в обиходе просто витаминочку. Усатый, круглолицый мужичонка сорока годов, вальяжно вытянул ноги, растекшись на скрипучем компьютерном стуле Кадушкина. Когда Рахматолин вошел, он подобрал ноги, сел прямее и, облокотившись на стол, спросил с вежливым интересом. — Ну что там, Илья Галимыч? Рахматолин сел за кабинетный стол, сдвинул кепи, почесал затылок. — Домой уже намылился, — подумал он и ответил. — Едем в Ярково, вернее, на Шиловский полигон. На это Кинулов отреагировал смесью удивления и недовольства. В ночь? Да. Илья снял сумку с противогазом и положил ее на угол стола. Сейчас Кадушкин придет и поедем. У тебя как с бензином? Талона не надо получить? Да я думал, завтра, из-под лобя взглянул Николай Нарахматулина. Сейчас. Давай скорее. Кинулов бросил взгляд на Паркову, та свой винторез, встал, не торопясь, и шагнул к дверям. За Кинуловым, как за штатным водителем отделения, был закреплен автомобиль УАЗ. Машин пока еще хватало, и запчастей для них, но с топливом ситуация становилась все хуже и хуже. Чем только не занимался Николай Кинулов в мирное время, но в армии не служил, были у него справки о наличии плоскостопия и еще чего-то такого, ну, что даже произносить вслух стрёмно. Но теперьшний его военком оказался человеком шибко принципиальным и посоветовал Витаминочу использовать справки более интимным и нетрадиционным образом, чем предоставлять их должностным лицам, имеющим не только расстроенные нервы, но и табельное оружие. Не помогла и жена плоскостоповому инвалиду-нежильцу, которая прилеплена была к нему как этикетка к бутылке и имела высокопоставленную родню. Правда, она все-таки повлияла на принимающих решения товарищей, и муженек не отправился к черту на рога, а оказался в подчинении лейтенанта Рахматульна, совсем недалеко от дома, в родном районе. Всю жизнь Кенулов пытался найти собственную золотую жилу, чтобы сидеть на ней до глубокой старости. Только не срасталась. Однако после 30 стали приносить дивиденды навыки борьбы за лишний рубль. Связи, умение договариваться, чутье на деньгу, способность расположить к себе и втюхать товар дураку, постепенно увеличивали его капитал. От таксования в мелком посредничестве в торговле щебенкой он дошел до заключения договоров с производителями, от которых гарантированно имел неплохой барыш. Например, он покупал наживу китайского мелкого дельца, в кооперативе которого практически за плошку риса работали родственники из деревни. Ручка ножа делалась из отходов леса сбраконированного в России, металл из отходов линии переплавки вторичного сырья. Покупал нож за 30 рублей, отдавал магазинам хозяйственных товаров за 70. Те продавали эти одноразовые, если судить по качеству, ножи за 100 рублей. А люди, которые имели несчастье их купить, впоследствии очень нелицеприятно отзывались о Китае в целом и его промышленности в частности. Но никто не догадывался о существовании витамина Ч чья жена умело штамповала сертификаты качества для разнообразной хозяйственной мелочи. Тем не менее, Кенулов мог быть полезен. Иногда надо сделать нечто такое, что возбраняется законом, но полезно для общества. Во всяком случае, общество не теряет ничего существенного и не опускается ниже, потому что оно и так теряет и опускается при существующих законах и понятиях. Лучше всего такое дело поручить Витаминочу. стремление удержаться на собственном месте да угодить начальнику, Он выполнит всякую грязную работу, ну, с точки зрения несовершенного законодательства. А подвешенный язык и животное чутье позволяли ему без видимых усилий добывать нужную информацию. Вслед за его Ильяс отправила Надю получить на складе, он находился здесь же в здании, сухпои на двое суток для четырех человек. Отнести их она должна была сразу в машину. Когда пришел Кадушкин, Рахматуллин сообщил ему, что сейчас они едут в Ярково, и рассказал то немного, что знал сам. «Захарченко, значит, убили?» Денис, собравшийся присесть на стул, замер. «Жалко. Хороший мужик был, хороший». Он сел. «А как? Застрелили?» «Не знаю. Выясним на месте». Рахматуллин, как и Кадушкин, был знаком с убитым. Меньше месяца назад они ездили в деревню Пайвина в четырех верстах от Яркова. Там начисто потравили коровник, галштино породы, обустроенный примерно полтора года назад. 400 голов за два дня. Английская отрава медленного действия, чтобы как можно больше животных полегло, пока люди почуют неладное. Захарченко тогда практически в одиночку нашел отравителя. Подонка из соседней деревни, где был свой коровник. Тот сделал это по заданию диверсантов за деньги и оружие. С участковым еще в мирное время была беда. Мало их было, и качество штата хромало, а с началом войны худо стало совсем. Те, что служили по месту жительства, просто боялись. Жившие в небольших поселках смыкались со сбродом, уклоняющимся от мобилизации, разбойничающим и ворующим. А Захарченко? Его комиссовали из армии месяца три назад. Лучевая болезнь второй степени, ожог, голова и рука были обожжены вспышкой. Один глаз практически не видел. Он напросился на эту работу. Ездил по району зачастую в одиночку. Другие участковые выезжали даже на опрос, не говоря уж о более серьезных следственных действиях в составе группы из нескольких человек. Как говорится, искал смерти. Пришла Паркова. Доложила, что сухпои получены и погружены в машину. Через минуту возвратился к Кенулов. Никакого доклада. Присел на край стола Кадушкина, вроде бы и почти лицом к Ильясу, но смотрит только на Дениса и Надю. Ильяс терпит. Пусть пофарсит, подлец. Недоволен? Думал, через пару часиков будет прижиматься к теплому податливому телу супружки, а придется ехать тридцать военных верст, потом заниматься неизвестно чем и, может быть, спать под открытым небом. А то и вовсе не спать. И сухпай. Дом-то, небось, голубцы ожидают. У этих в доме и мясцо, и капустка ранняя, без кобальтового удобрения. «Что с топливом?» — спросил Рахматуллин. «Туда обратно хватит. И еще талоны получил». Наконец-то взглянул Кинулов на непосредственное начальство. Илья соглядел всех. Готовы? Разнобой Кивков. Итак, вблизи Шиловского полигона у села Яркова сегодня замечено двое неизвестных, которые скрылись при попытке выяснить их личности. Также вчера в этом районе был убит участковый уполномоченный. Обстоятельства убийства нам пока неизвестны. Задача. Выяснить, не являются ли эти события результатом действий разведывательной или диверсионно-разведывательной группы. Выждав несколько секунд, Трахматулин скомандул. Проверить оружие. И потянулся к кабуре за своим тяжелым грачом. Комната наполнилась шорохом обундирования, клацанием затворных рам и предохранителей, щелчками спусковых механизмов и магазинов. Спустя полминуты один за другим подчиненные доложили о готовности. Илья спрятал пистолет в кобуру, закинул за спину проверенный вал. За мной и шагнул к двери. В коридоре, почти у входа, его окликнул знакомый лейтенант. Илюха, ты куда эти своими? Да рядом здесь. Держи чайник горячим. Кому следует знать, тот в курсе. Солнце скатилось уже совсем низко. Скоро его лучи раскрасят закатные облака бледно-желтым цветом, с примесью красного, фиолетового и даже зеленого. Примерно через неделю после начала войны зори стали необыкновенно красочными, особенно утренние. Скоро атаки мощными ядерными зарядами практически сошли на нет, но в атмосфере еще оставалась превращенная в пыль многотонная масса металлических соединений. До середины апреля даже в субтропиках наблюдалось сияние, не такое плотное, как северное, но тем не менее. У железнодорожного переезда остановились минут на 15. Дежурная, дама лет 50 в оранжевом жилете со светоотражающими полосами, опустила шлагбаун, поставила красный фонарь на обратной полосе и встала перед машиной, вытянув в руке флажок. Сейчас, когда с электричеством были проблемы, да и светящиеся сигналы могли сделать из переезда мишень для дальнего беспилотника, прежде автоматизированные пересечения автодорог с путями регулировались вручную. Поезда все не было, и Кадушкин о чем-то тихо разговаривал с Надей на заднем сиденье. Рахматуллин смотрел на закатный пейзаж, а Кинулов нервно стучал по баранке ладонями. — Чё же она не пускает? — не выдержал Витаминович. — Можешь сказать ей. Ильяс посмотрел на женщину, потом перевел взгляд на салонные часы. — Не надо. Ждем. И смотри по сторонам. — Да ну, что, засаду на нас здесь устроят, что ли? Рахматуллин недовольно взглянул на Кинулова и отвернулся. Шли минуты. Надя и Денис замолчали. — Динка! Витаминович на секунду повернул голову. Ты бы рассказал что-нибудь интересное, что ли, с юмором. А вот было дело во время моей срочной службы. Моментально, словно игла упала на громпластинку, включился Кадушкин. Стояли мы в оцеплении. Тогда сбежал у нас один. Смотрел он, значит, пардуху на мобильнике. Увидел свою тёлку. А на том видео с двумя парнями была. По очереди. Их, кажется, тоже узнал. Расстроился сильно. Получается, его либидо тут придавили уставом и бромом а на гражданке свобода сексуальных отношений. В общем, рванул от кабан домой. Тоже с ней сняться захотел? Блеснул кинулов над от частого использования шаблоном мысли. Вот, это я для тебя рассказываю, чтобы тебе интересно было. А теперь продолжу для товарища лейтенанта и для Надюши. Ага, стоим в оцеплении. А со мной служил такой, Нюркин. Удивительная личность. Все, кому в жизни пришлось быть рядом с ним, испытали психологическое потрясение. Я тоже. Это такая персона! Если тревога или построение или работы, и вдруг слышен громкий звук и что-то покатилось, то нас все знали. Нюркин навернулся, или что-то уронил, или на него знамя полка упало, или на свидание к нему с полигона болванка артиллерийская прилетела. Ну или еще что-то, какое-нибудь чудо такого травмоопасного характера. Когда у нас отработка метания боевой гранаты шла, и очередь дошла до Нёркина, стрельбище опустило, А прапор, инструктор, подсел потом на 40-градусный антидепрессант. Находиться с Нёркиным в одном строю, значит рисковать здоровьем на солдатской репутации. Железнодорожница в пяти шагах перед машиной пожала плечами и виновато улыбнулась. Кадушкин продолжал. Вот, например, стоит он наряде. Дежурный повел кого-то в медпункт. Второй дневальный на улице территории метет, а Нюркин на тумбочке стоит. Приходит командир взвода, проверить что и как. Он помощником дежурного по полку тогда был. Приходит, открывает дверь, а перед ним стоит дневальный. Нагло опирается на тумбочку, как Аполлон на фрагмент древнегреческой архитектуры, и молчит. Старлей наш подходит к этому Аполлону в берцах и видит, что у того глаза так мечтательно полузакрыты а на морде загадочная улыбка, как у Моно Лизы. Он наклонился, в эту морду заглядывает, уже рукой перед ней стробоскопит, а хоть бахны. Зводный думает, ну совсем Салабон опупел, наверное о сексе размечтался, меня в упор не замечает. Разозлился, конечно, как гарпнет, «Девальный, смирно, ты чё, опух, почему не докладываешь?» А тот, если говорить кратко и по существу, испугался сильно. Вот тогда взводный узнал, что у Нюркина ко всем его прочим неоднозначным чертам еще и веки короткие. Глаза полностью не закрываются, когда он спит. А мы-то все в курсе уже давно были, давно пережили шок и смирились, даже прикалываться перестали. Да, бывает, кинул в потер мочку уха и бросил взгляд на Рахматулина. Илья улыбаясь повел плечом, вроде как в знак согласия. Это что? открыл Кадушкин следующую страницу биографии давнего сослуживца. Другой раз приходит ночью наш комбат, он дежурным был по полку, видит, дверь не заперта, заходит в расположение, а в коридоре пусто, на тумбочке никто не стоит, дежурного по роте не видно. Дежурного нашел на койке, тот спал по уставу в свое время, в одежде, со ножом, не расправляя постели. Второй дневали тоже спит, смена же не его. Комбат всех поднял, орет знаками вопроса, мол, почему на тумбочке никого нет? Начали искать. А он, оказывается, ушел с поста, сел на толчок и на нем уснул. На толчке! И Витаминыч заржала лошадь. Да, на губу он тогда залетел. Кажется, на трое суток или на пять. А что в то случилось? спросила весело Надя. А, ну так это, стоим мы в выцеплении. И послала мне тогда судьба испытания в лице рядового Саши Нюркина. Поставили нас в пикет возле переезда. Вот такого же. Тоже домик дежурного, но без шлагбаума, Только с семафором красным и кусты совсем близко к дороге были. А, там еще звонок срабатывал вместе с семафором. Но фишка в том, что звонок сначала, когда нас туда привезли, оставили, работал. А потом Нюркин к нему подошел поближе, и он заглох. Я говорю, Нюркин такая персона, где он там нарушались физические процессы. Там пространство-время искривлялось в обратную сторону и вибрировало от страха. Рядом с ним начинаешь обращать внимание на свое здоровье, ценить части своего тела, ноги, пальцы, голову. Задумываешься о Боге, о судьбе. В общем, умел Нюркин мобилизовать в окружающих лучшие черты личности. Вслед за его начали уже похохатывать Рахматулина Паркова. Короче, километрах в трех от нас была деревня, и Шурик решил туда смотаться. Ну, типа там ларек с пивом должен быть. Он, значит, ушел, а я на посту. — Какой ты правильный солдат был, Кадушкин, — заметил Ильяс. — Ага, там дежурный по переезду еще подходил поболтать, а потом по рации его вызвали, он взял кувалду слом и ушел. Я один стою. Проходит сколько-то времени, смотрю, Нюркин возвращается. Там дорога резко так сворачивает, но я вижу, он из-за деревьев появился. В руках магазинный пакет. И тут справа поезд. И так быстро приближается главное. Впереди Нюркин, справа поезд. Но сначала поезд должен был проехать. Ага, должен был. Это ж Саш Нюркин. Ему в голову моча вдруг как дарила. Он взял и побежал. Эге, кричит. И бежит. Радостный такой. И красный семафор бегает, бегает. Только теперь без звука. Но все равно этот-то должен был видеть. Я ему ору, руками показываю. А справа поезд гремит. Уже машинист умахнул с мандражу. Ну и, в общем, они встретились. Не знаю, может, пашинист на меня смотрел, думал, что за идиот, даже свисток дал. Еще притормозил, а потом пролетел и не остановился. Кадушкин умолк, словно объявил для себя личную минуту молчания. — Че, он сбил его, что ли? — спросил Кинулов, оборачиваясь. — Не то слово! — махнул рукой Денис. — О, Господи! — Надя отвернулась, закатывая глаза. — Вот тебе и рассказ с юмором. Не, выслушайте дальше. Я же не про человека рассказываю, а про полтергейс с военным билетом. Тут еще неизвестно, кто мог с слететь, Локомотив или Нюркен. Я так думаю, шансы у обоих были 50-50. Но тогда я еще не осознал, с каким явлением природа служила в одном звоне. Короче, что-то мелькнуло, поезд пролетел, за ним еще такой сквознячок. Ну, начало присматриваться к месту происшествия. Тут еще машина подъехала мне, сигналит. Это потому, что я посреди дороги встал от неожиданности. Ну, она проехала себе, а я один стою, и Нюркина нигде нет. Интерес захватил слушателей с новой силой. Или я забыл про закат, Витаминоч, прожинки на Голубцы, Надя, свою девичью фамилию. Перешел я пути, смотрю, пакет лежит на обочине, банки из него выкатились, из одной пиво льется. Вот, думаю, источник неприятностей бьет почти из-под земли. — А дальше совсем близко. Берет наш голубой десантный. Но... но... но... я такого никогда не видел. — Он мятый, как носовой платок. — Так он же вроде из немнущегося материала, да? — заметила Надя. — Ну? — Кадушкин полез в карман, достал на носовой платок. — Вот! Вот такой мятый, как тряпка. И что, характерно? Как карда на нем плоская, как будто ее молотком сплющили. Как карда плоская, а берет мятый. Надя смеялась, вытирала слезы. Акинулов от хохота поперхнулся, закашлялся и спустил стекло, чтобы сплюнуть. Смотрю дальше, сапог. Так вот, верите нет, он такой же мятый, как и берет. Желанный в хрысь. которого. оторван. Я как увидел его, стало страшно дальше смотреть. Вы что там будет-то? Может, там глаза Нюркина смотрят на меня из лужи с лягушками? Может, кишки его развешаны на дереве, как колбаса в мясной лавке? Или челюсть нижняя на ветке висит? Ожидаю я, короче, увидеть сюрреализм в стиле Сарвальдор Дали, только в мрачных кроваво-красных тонах. Кадушкин рассказывал с выражением, гримасничая. Двигаюсь я, значит, осторожно, чтобы в печенку человеческую не вляпаться на сердце еще бьющиеся не наступить. И гляжу, что-то в траве под кустом. Труп, думаю, моего товарища. Подхожу. Точно. Нюркин. Подошел еще ближе. И вижу, что он почти целый. Но на лбу шишка с увеличенным трафаретом кокарды. И шишка знаете какая? Мама родная. Для такой шишки можно смело требовать у старшины дополнительно головной убор. А отпечаток на ней – высокого разрешения и контрастности. Вот, думаю, об какую твердь кокарду расплющила. С переднего сиденья, сквозь утробные свисты судорожные стоны, озвучавшие выступление конвульсивной стадии смеха, донесся звук прорвавшегося на волю пука. И рука Витаминоча потянулась к регулятору автомобильной вентиляции. Глядя на смеющиеся лица, и то, как уазик мелко трясется от хохота пассажиров, стала хихикать и дежурная по перекрестку Сначала застенчиво, а потом очень даже раскрепощенно, почти как на сеансе смехотерапии. Подошел я к телу. Вижу, глаза его полузакрыты и смотрят в небо, как у Пьера Безухова из кино про войну и мир. И хрен поймешь, живой или мертвый. Толкаю, осторожно, зову. Шурик! Шурик, ты жив! Смотрю, веки приподнялись, только зрачки разъехались. Один смотрит на дембель, другой на столовку. Где я? спрашивает. А я ему? В армии! Он плюх опять в обрык от такой неприятной новости. От взрыва Хохота, кажется, качнуло вагоны поезда, достигшего наконец переезда и в эти мгновения катившего мимо УАЗика. Поезд прошел. Дежурная отошла в сторону и, улыбаясь, махнула флажком. Машина тронулась. Чуть отдышавшись и протерев глаза, Рахматолин спросил, полуобернувшись. «Так чем закончилось? Что с ним было? Жив остался?» «Да...» — с удовольствием протянул Кадушкин и чуть покрутил головой. "Чего ему собаки боят? Сотрясение мозга получил, ногу поломал, три ребра и ключицу. Так он еще в госпиталь неплохо устроился. Его туда санитаром чуть не привели. Наш зводный и старались его сбагрить». Но медики отбились. Немного помолчав, он, мечтательно глядя в окно, обронил. Я много еще могу рассказать. Разное было.